Третье. В середине 66 шестого года Акуджава снова обратился к кинодраматургии. После удачного опыта с верностью Одесская киностудия заказала ему сценарий о южной ссылке Пушкина. От такой темы отказаться трудно. И Акуджава взялся за работу, взяв с автора жену. Он вообще предпочитал писать сценарии в соавторстве. Вместе проще накидывать идеи, жалея получает сделок. В июле они, первые совместные выезды за границу, на неделю оказались в Швеции, где Акуджао выступал на вечере советских поэтов. Об этой поездке он написал в 1995 году автобиографический анекдот. Союз писателей организовал туристическую группу для поездки в Швецию, и меня с женой включили тоже. Я не верил впервые в капиталистическую Европу, свершилось. Группа была маленькая, восемь писателей с женами, шестнадцать человек, и я среди них. Женя Евтушенко на Западе уж бывал и неоднократно, но радовался за меня и подмигивал поощрительно. И вдруг перед самым отъездом выяснилось, что меня из списка вычеркнули. Я чуть не заплакал. Я побежал к Ильину, генералу КГБ, который руководил московскими писателями. Он кивнул на потолок и сказал, что в отношении меня передумали. Сам виноват, сказал он с грустью. Поешь всякие песенки, раздражаешь начальство. Как же так? выдохнул я с отчаянием. Я был так рад, ты жена, я же фронтовик. Ничего, сказал он неумолимо. Наладь все эти дела и в следующий раз. И тут вошел обеспокоенный Евтушенко. Он кивнул генералу, сел напротив без приглашений и сказал мрачно: Виктор Николаевич, дело в том, что вся Швеция с замиранием сердца ждет его. Он кивнул в мою сторону. «Приезда! У них очень большой ажиотаж!» Я похолодел. Впервые я слышал себе такое. «Если он не приедет, разразится международный скандал!» «Я не знаю, по чьей вине, но объяснять будет невозможно!» «В конце концов, я беру на себя всю ответственность, ведь все было готово, и вдруг такое!» Ильин слушал, кивал, поглядывал на меня, а я сидел ни жив, ни мертв. И что-то такое во мне оборвалось!» И в жизни моей было так много подобного, оскорбительных унижений или унизительных оскорблений, или того и другого, да в таком количестве. — Ничего, — подумал я, — не сдохну. — Ну, ладно, — вдруг сказал генерал, — ладно, беру на себя ответственность, ладно, черт с вами. Когда мы вышли, я спросил Женю, — Что это ты говорил насчет ажиотажа? — Какого ажиотажа? — не понял он. — Ну, ты говорил, — сказал я. —— махнул он рукой и засмеялся. На следующий день на Маховой в каком-то учреждении, сейчас уж не помню в каком, с нами провели собеседование. Я слушал очень внимательно, не пропускал ни единого слова. Был крайне возбужден. В заключении чиновник с холодными глазами суммировал сказанное. Запомните, вы едете в капиталистическую страну. В этом мире кишат шпионы и диверсанты. Запомните, особенно опасны щипи. Кто и — Такие? — спросил я, теряя сознание. — Это, — сказал чиновник, — молодые люди с длинными волосами, наркоманы и убийцы. Радость моя померкла, напряжение достигло апогея. И мы поехали в Швецию. В Стокгольм было солнечно и жарко, город был прекрасен. О, если бы не назойливая мысль о таящихся в нем опасностях, если бы не страх, сковывающий наши души. Удобная и чистая гостиницы... Доброжелательное обслуживание и изысканный непривычный ужин, но постоянное озноб, дрожь по коже и мысли об опасности. Из окна четвертого этажа мы видели чистую улицу и раскованных, хорошо одетых прохожих, и чистенькие Мерседесы и Вольво, но это четвертого этажа. «Попробуй выйди туда, и сразу что-нибудь случится», — шептом сказал я. Жена кивнула. На первый день никаких коллективных мероприятий не было. Вдруг жена моя поморщилась и сказала мне тоже шепотом, «Ну что, так и будем сидеть заперти? Какого черта?» И вдруг пошла к двери. Я потащился за ней. Мы общались только шепотом. В лифте набилось полно народу. Они улыбались друг другу, хохотали, и слышала шведская, английская и французская речь. «А мы?» А мы перешептывались и презирали сами себя. И когда спустились и вышли в холл, жена произнесла громкое, и «Хватит!» Я подумала, или как шведы, или закрыться в туалете на весь срок поездки. Какое я имею отношение к шпионам, а тем более к диверсантам, хватит! И мы вышли на шумную улицу. «Посмотри на их лица!» — сказала она. «Как они смеются, как движутся! Ничего себе шпионок! Тише, тише!» — шепнул я и напряженно оглянулся. Она умолкла. Было душно. Потом сказала с горечью, вот потопчемся перед гостиницей, можно в Москву возвращаться. Господи, как душно. И тут я увидел прямо у самого подъезда автоматы с Кока-Колы. Мы подошли к ним. Я опустил монету, но автомат не сработал. Я стал нажимать какие-то кнопки, никакого толку, достал другую монету. Вдруг увидел слева от себя громадную волосатую руку. Она тянулась к моей монете. Я поднял голову и похолодел. Рядом со мной стоял усачанный хиппи с волосами до плеч. Он что-то бормотал и тянулся к моей монете. «Отдай ему! Отдай!» — прошептала бледная моя жена. «Отдай! Отдай же!» «Ну вот!» — подумал я, — сбылись зловещие пророчества. «Лучше отдай!» — шепнула жена с отчаянием. «Он на все способен!» А хиппи что-то бубнил и продолжал тянуться к монете, и я ее отдал ему. Я был унижен. Неужели, — подумал я, — он способен убить из такой ерунды? Я показал жене глазами на дверь в гостиницу, но она пребывала в столбнике. Я напряженно следил за хиппи. Я ждал подвоха, без этого не могло быть. Я же не просил его. Если бы он даже попросил, он не обязан. Он мог просто... Почему он должен? Он мог сказать, да иди ты, и я бы пошел. Хиппи опустил монетку в щелочку автомата, нажал какую-то кнопку, и ледяная бутылка впрыгнула ему в ладонь. Он сорвал пробку, и лицо его располос в улыбке. Он протянул бутылку моей жене и при этом поклонился. И ушел. Бай-бай. Тем не менее, именно в Стокгольме они набросали план сценария и в Москве закончили его сравнительно быстро. Чувствует, что работа была веселой и увлекательной. Кажется, это лучший сценарий, в работе над которым Акуджаве случилось участвовать. Он был опубликован лишь в девяносто пятом году в «Альманахе киносценариев». В шестидесятые для его воплощения не было подходящего режиссера, а в девяностые постановка костюмного исторического фильма о Пушкине мало кого увлекала. Да и теперь вряд ли найдется постановщик, способный перевести эту ироническую прозу на адекватный киноязык. Ни одна прозаическая вещь куджавы до сих пор не экранизирована. В театре проще соблюсти упомянутую меру условности. В кино труднее убежать от буквализма. Ироническая дистанция в сценарии задана сразу названием «Частная жизнь Александра Сергеевич». Это не Пушкин или, во всяком случае, не совсем Пушкин? когда Куджава, сочиняя диалоги, видел перед собой Олега Даля, узнаются его интонации. Этот сценарий, конечно, сильно отличался от того, что ждали на детской киностудии. Им рисовался невинный, пусть с вольностями, но в целом канонический, боя ее пик о пребывании вольнолюбивого поэта в их роскошном городе. Но худжава с женой предложили историю о праве поэта вести себя так, как ему подсказывает дар, не приспосабливаясь ни к приличиям, ни к предрассудкам, ни к чужим кодексам. «Частная жизнь». Это личная стратегия поведения, которая требует дар. Их Пушкин беспардонен, бесстрашен, демонстративно раскован, вызывающий некорректен. Ни секунд не стоит на катурнах, говорит все, что ему судится. Он меньше всего заботится о том, что о нем подумают и скажут. И это право художника, черт возьми, вести себя так. В то время как все прочие персонажи сценария, кроме, пожалуй, милой Верфь одной Вяземской, только и думают как бы подобрать себе наиболее выигрышную маску. Вот Троевский, скептик, циник, старательно играющий в демона, надеюсь же пошляк, маскирующий таким образом банальную трусость, весьма средний ум. Вот Воронцов, старательно играющий роль государственного мужа, но остающийся в душе безнадежным феристером, брюзжащим на все, что выше его понимания. Даже друзья Пушкина, Туманский, Лепранди, Ни слова не говорят в простоте, постоянно стараясь поразить петербургского сильного оригинальностью мысли или причастностью к секретам. Пожалуй, одна этого ранцова в этом маскараде естественно, Но это естественность холодной, самодостаточной пустоты. Так что вечного взаимопонимания поэты и красавицы не получается. Пушкин у Акуджавы то и дело спрашивает, «Какого черта вам надо? Почему он должен отчитываться перед вами?» потому что на каждом шагу его окружает не государственная фальшь и не политические сети, о, если бы, а самодовольство претенциозных дураков, для которых пресловутая имперская вертикаль удобна тем, что именно на лицемерии, лжи и тупости она стоит с самого начала. Пушкин позволяет себе быть собой, и в этом все его прегрешение. Политические подтексты тут дело десятое. Этот сценарий превосходно написан, Диалог остер и стремителен, а в фабульных ходах есть то, что Искандер впоследствии назвал полнотой жеста. Студия не знала, как деликатно отказать, не хотела портить отношения с Куджавой, который вместе с женой так горячо взялся за исполнение заказа, но не могла и запустить в производство этот сценарий, в котором Пушкин скакал на одной ноге, приставал к поселянкам и разговаривал с устрицами. Решено было отправить сценарий на рецензию к пушкинисту, который бы деликатно, но бескомпромиссно закрыл тему. Но здесь случилось еще одно чудо. Киноповесть отправилась на отзыв к Татьяне Григорьевне Тсевловской. Ее безупречный художественный вкус расположил ее, хоть и не сразу к этому беззаконному сочинению. Можно было в конце концов найти пушкиниста поближе к худжаве, по возрасту и опыту. Видимо, на студии действительно хотели, чтобы классик пушкинистики вознегодовал и перевел работу над сценарием в традиционное русло. Однако Тевловская точно так же не устояла перед обаянием стиля Куджавы, Акуджавы, как и многие люди ее поколения, априори настороженно воспринимавшие эстрадную поэзию и литературную моду. Сама она описывала свои впечатления от прочитанного так. Первое чтение ошеломило меня пошлостью, я хотел написать разгромный отзыв. Но второе чтение, особенно третье, когда я уже скользила глазами, могла спокойно и беспристрастно увидеть очень хорошую общую идею «Берегите нас, поэтов, берегите нас!» Знаете, его окуджавое стихотворение. Много тонкого, острого, верного понимания Пушкина окружения его, дружеского и враждебного, но из стирского воспроизведения, лишь угадывания и речи, и Воронцова, и Вяземского, и Гурьева. Сегодня хожу по комнатам и мучаюсь, как написать. Что знаю. Письмо Константину Шилову. 28 мая 1967 года Акуджава был в гостях у севловской на ее новой квартире напротив Мосфильма. Тогда это была Московская окраина. Они чрезвычайно понравились друг другу. Он разругал сценарий, сказал, что, прочитав его через полгода после окончания, пришел в ужас. Она возражала, говоря, что в большинстве фильмов авторы впадают в другую крайность, заставляя Пушкина объясняться цитатами из его статей и писем. У Тсиловской были две вполне устранимые претензии. Первое название — Сергеич, ведь на конверте — С цирковым пасквилем стояла Сергеич, что за фамильярность. И вторая. Из сценария не видно, что выделяет Пушкина из числа обычных людей. Только ли непосредственность? Этого недостаточно. Гений заявлен, но не дан. Надо найти мудрое решение. И Тевловская в отзыве выражала готовность помогать этим поискам, в их конечную удачу. Трудно сказать, насколько осуществимы ее требования. Пока, во всяком случае, экранный Пушкин не удался еще никому. Возможно, Акуджава и сам понимал, что во всей полноте эта задача неуполнима. А его попытка реконструировать образ Пушкина не найдет адекватного воплощения еще долго. Это и было одной из причин отказа от доработки сценария. Аванс с него не взыскали, а сам текст остался в архиве Одесской киностудии. Общение Тевловской, однако, не прервалось. Она дала ему почитать машинопись своей статьи о романе Пушкиной Воронцовой, опубликованной только в пятом году в альманахе Прометей» под названием «Храни меня, мой талисман». Как выяснилось, и пушкинистам случается столкнуться с цензурой, когда они слишком глубоко исследуют частную жизнь Александра Сергеевича. На Куджава в ответ пригласил ее в ЦДЛ на просмотр Жени, Женечки и Катюши. 2 июня Севловская посетила этот сеанс, слышала, как хохочет приполный зал и недоумевала по случаю претензий военного ведомства. Что же в этой картине оскорбитного для армии? Акуджава прислала ей стихи о капле датского короля, она захотела их иметь. Накануне сломалась одна из клавиш на машинке, и все У вписаны от руки. Севловская бережно хранила автограф и демонстрировала друзьям. Так история непоставленного сценария превратилась в еще одно подтверждение конечной правоты Акуджава в искусстве. И совершенно прав тот же Шилов, говоря, «А «Акуджаве был нужен Пушкин, спустившийся с пьедестала. Как же иначе он мог дать нам руку в непогоду?»